Глава 35. Ловушка в ловушке Фан Му сидел напротив учителя Джао за столиком в маленьком бистро. Он вкратце рассказал старику о состоянии Танджи. Пока юноша говорил, учитель Джоу смотрел в окно с отсутствующим видом перед ним стояла ополовиненная бутылка пива но к закускам он так и не прикоснулся после долгой паузы старик хрипло спросил каковы шансы что танджи когда нибудь очнется фанму помедлив ответил надежды мало губы учителя джоу скривились то ли в горькой улыбке то ли в гримасе он взял свою бутылку пива Фанму уже собирался протянуть руку и забрать ее, но учитель Джоу допил пиво одним глотком. Прошло всего пару дней с их последней встречи, но учитель Джоу, казалось, постарел лет на десять. Его глаза, всегда такие зоркие и внимательные, стали тусклыми и безжизненными, а тело, раньше казавшееся жилистым и крепким, теперь было вялым и истощённым. Учитель Джоу потянулся за новой бутылкой, неловко открыл ее, поднес к губам и начал пить большими глотками. Фанму смотрел, как струйка пива сбегает по заросшему щетиной подбородку старика и капает на рубашку. Не в силах больше этого видеть, он выхватил бутылку. Его жест застал учителя Джоу врасплох, он подавился и попытался откашляться. Кашель становился сильнее, потом перешел в настоящий приступ. И вдруг учитель Джоу схватился за край стола, и его вырвало. Фан Му выхватил из кармана купюру в 100 юаней, шлепнул на столешницу и за плечи вывел учителя Джоу из бистро. Старик бессильно повис у него на руках». Он долго стоял, нагнувшись под валящим с неба снегом, но из его желудка выходили только остатки пива. Судя по всему, учитель Джоу не ел с самого утра. Когда рвота наконец прекратилась, Фанму купил ему бутылку минеральной воды и поддерживал за подбородок, пока старик пил. Холодная вода слегка протрезвила его, вскоре он уже смог стоять сам. В машине учитель Джоу внезапно начал трястись всем телом. На лбу у него выступил холодный пот, зато лицо немного оживилось. Решив, что уже можно ехать, Фанну сказал «Я отвезу вас домой». Учитель Джоу, не отвечая, откинулся на спинку сиденья, и юноша вздохнул и завел мотор. Всю дорогу до Дома Ангелов они молчали. Уже на подъезде учитель Джоу внезапно спросил. «Я могу как-нибудь помочь?» Фанму притормозил, на миг задумался, а потом горько усмехнулся. «Даже мы ничего не можем сделать, что ж говорить о вас?» Учитель Джоу снова уставился на дорогу и затих. Неподалеку от них в черном универсале Хонда сидел мужчина, тоже весь в черном. Он опустил бинокль и улыбнулся уродливым ртом. Отсутствие передних зубов придавало ему зловещий вид. С приходом ночи пригород погрузился в темноту. Несколько дней назад в доме ангелов и окружающем квартале внезапно, без причины, отключилось электричество. Из общегородской электрической компании направили техников на проверку, и выяснилось, что отключение произошло в результате акта вандализма. Все прекрасно знали, кого за это винить, и потому подали жалобу в местный полицейский участок. Однако отключения продолжались, и многие жители квартала, устав от неудобств, соглашались и подписывали договор на расселение, после чего переезжали. Те, кто еще не уехал, тоже сдавались и начинали пользоваться свечами и фонариками, пока устраняли поломки. В полной темноте Черный универсал медленно скользнул по улице и бесшумно припарковался перед воротами дома ангелов. Несколько смутных силуэтов выбрались из машины, перелезли через ограду и побежали к пристройке справа от двухэтажного здания. Дверь бойлерной запиралась простой проволокой, продетой в сломанное ушко замка. Предводитель группы в черном вытащил проволоку и проник внутрь, остальные последовали за ним. Несколько секунд спустя в пристройке зажёгся фонарик, его луч перегораживала чья-то ладонь. Мужчина, державший его, осветил бойлер, усмехнулся и перекрыл впускной вентиль. Темные фигуры уже собирались выходить, когда из основного здания до них донесся негромкий скрип. Они быстро прикрыли дверь и попрятались по углам. Сидя во мраке, пытались рассмотреть, что происходит перед основным зданием, время от времени кидая тревожные взгляды на бойлер, мерный гул которого постепенно становился громче. Из дверей основного здания пробился бледно желтый свет, и на его фоне они увидели пошатывающуюся детскую фигурку. Малыш спустил брюки и начал мочиться с крыльца во двор. Мужчины в черном вздохнули с облегчением, однако их предводитель внезапно вскочил на ноги. Один из остальных попытался удержать его. — Юдзи, что ты делаешь? — прошипел он. Тот, кого звали Юдзи, потянул вверх черную маску, отчего стал виден рот с недостающими зубами, похожий на мрачную пещеру. «Вы давайте вперёд, а мне еще кое-что надо сделать». Мальчуган закончил писать и с полуприкрытыми глазами развернулся, чтобы идти внутрь. Когда он уже занес ногу над порогом, его внезапно схватила пара крепких рук. Малыш забился, пытаясь вырваться, но мозолистая ладонь зажала ему рот и грубый голос шепнул на ухо. «Где комнаты учителя Джоу?» Мальчик хотел что-то сказать, но ладонь мужчины заглушила его голос. В отчаянии он замахал руками. Настороженно оглядевшись по сторонам, мужчина перевел взгляд на ребенка, из длинного рукава которого показались пальцы, сложенные в знак 2. Мужчина ухмыльнулся и изо всех сил ударил ребенка о стену. Мальчик с глухим стуком упал на пол и больше не издал ни звука. Стараясь наклониться как можно ниже, мужчина прокрался по коридору и дальше по лестнице на второй этаж. За узкой лестничной клеткой он наткнулся на приоткрытую дверь комнаты, где слабо горела масляная лампа. Мужчина затаил дыхание и на цыпочках пошел вперед, прижимаясь спиной к стене. Уме до счета в до трех, вытянул шею, бросил в комнату короткий взгляд и тут же нырнул обратно в комнату. Ему хватило одного мгновения. Комната была крошечная, с единственной кроватью на ней под одеялом кто то спал мужчина ненадолго задумался а потом потихоньку заглянул в следующую спальню приоткрыв дверь он увидел что та больше и в ней шесть двухэтажных коек дети на койках тоже спали все в разных положениях. мужчина прошел по всем спальням они выглядели примерно одинаково. мужчина кивнул сам себе. Теперь он знал, что первая комната, где горела лампа, та самая, которую он ищет. Натянув обратно маску, он вытащил из внутреннего кармана пальто пивную бутылку и поджог конец тряпки, торчавшей у нее из горлышка. В свете ярко вспыхнувшего пламени лицо мужчины исказилось довольной усмешкой. Он уже собирался швырнуть бутылку в комнату, когда человек на кровати внезапно сел и позвал голосом полным надежды. «Вэй-Вэй, это ты?» «Это была женщина. Мужчина тупо уставился на нее». Секунду женщина сидела с помутившимся взглядом, а потом распахнула рот, собираясь закричать. Мужчина ворвался в комнату и, обхватив ее шею огромной лапищей, полушепотом рявкнул. Ни звука, где старый Джоу? Женщина не могла дышать, ее лицо стало багровым. Отбиваясь от мужчины, она попыталась встать. Мужчина продолжал держать подожжённый коктейль Молотова, поэтому на женщину у него оставалась только одна рука. Ей удалось вырваться из его хватки, и она сжалась в комоп на другом конце постели, громко зовя на помощь. В то же мгновение снизу прогремел оглушительный взрыв. Всё здание содрогнулось, фотография в рамке упала с комода, и стекло на ней разбилось. Мужчина, охваченный паникой, пошатнулся, бросил бутылку на пол и выбежал из комнаты. Раздался звон стекла, и в следующий миг комнату охватило дьявольское, все пожирающее пламя. Не прошло и минуты, как перепуганные дети начали, спотыкаясь, выбегать во двор. Наверху самый старший под руководством учителя Джо, уже носились взад-вперед с ведрами воды, пытаясь потушить огонь. Перепуганную сестру Джао кое-как вывели из спальни. Стоило ей прийти в чувство, как она вцепилась в учителя Джоу, не обращая внимания на то, что ее ночная рубашка продолжает тлеть, и схватила его за обе руки. «Старый Джоу! Тот человек хотел убить вас!» По институту ходили сплетни. Все заметили, что в последние несколько дней директор Ян сам не свой. Он запирался у себя в кабинете и подолгу не выходил, не совершая даже своих обычных ежедневных обходов. Поэтому, когда Чен-Же, так же также редко показывавшийся в последнее время, явился в институт, сотрудники окружили его и стали засыпать вопросами. Чен-Же в ответ лишь улыбнулся и прошел прямо в кабинет Ян-Джи «Даже не постучавшись, он нажал на дверную ручку», Пересек комнату и плюхнулся в кресло перед столом Ян Джисен откуда уставился на директора с улыбкой на лице. Похоже, его дерзость нисколько не удивила Ян Джисена. Он спокойно сидел, прямой и собранный, и равнодушно взирал на своего ассистента. Поведение босса повергло Чанже в растерянность. С полминуты он таращился ему в лицо, мигнув, взял себя в руки и начал. «Директор Ян, я должен с вами поговорить». «Пожалуйста», — сказал Ян медленно и взвешенно, словно на допросе. Еще сильнее растерявшись, Чен Же перешел сразу к делу. «Я требую, чтобы вы покинули пост директора института и передали его мне». «Ах да», — добавил он, явно довольный собой. «Если вы уже забронировали билет на самолет, чтобы лететь на международный симпозиум...» то перепишите его на мое имя пока еще занимаете свою должность ян анджи ответил не сразу вместо этого он снял очки и аккуратно их протер не нацепил обратно и перевел взгляд на чин же и с какой стати мне это делать а вот с какой чин бросил на стол перед Ян-Джи янджисеном толстую папку проект трансформации поведения Ченже думал, что от его слов Ян Джиссена лишится дара речи, но тот лишь равнодушно улыбнулся, взял папку и взвесил ее в руке. Итак, мне называть вас господином Же. Кровь отлила у Чен-Же от лица. Но, ну, раз уж вы все знаете, давайте перейдем к делу. Рот Ян растянулся в улыбке. Жесткий огонек промелькнул в темных глазах за стеклами очков. «Как вы угадали мой пароль от компьютера?» «Пароль? Ящик Скиннера 1990», — сказал Чен не отводя взгляд от лица начальника. «У меня ушёл год на то, чтобы его подобрать. Я не догадался бы, и не попадись мне у вас на полке книга Скиннера по ту сторону свободы и достоинства. Сильно потрёпанная». По-видимому, ваше любимое. Тут-то я и понял. Скинер умер в 90 году, я прав? Янжисен прищурился: А кто вы, черт побери, такой. Семь лет назад я был обычным студентом, заканчивал факультет психологии. Но моей мечтой было работать здесь, в институте. Когда я подал заявление на интернатуру, вас мне отказали, но приняли моего однокурсника. Это показалось мне глупостью. Оценки у меня были лучше, чем у него. Что еще более странно, его попросили уйти до окончания интернатуры. Позднее он рассказывал, что его задачей было следить за самыми обычными людьми и записывать все их действия в течение дня. Тогда я не обратил на это внимания. Вместо этого изо всех сил налёг на учебу. После выпуска я довольно легко устроился сюда на работу. «Остав вашим ассистентом, понял, что происходит нечто необычное. Среди интернов была большая текучка. Сегодня человек еще работал у вас, а на следующий день его заменяли кем-то другим. Я вспомнил, как моего однокурсника попросили уйти до конца интернатуры и подумал, что вы, похоже, проводите какой-то секретный психологический эксперимент». Ченже нахмурил брови и решил выяснить его суть. Ян Джи Сен внимательно слушал. На его лице не было заметно никаких эмоций. Когда Чен Же замолчал, он посмотрел на папку на столе. «Почему вы убили всех этих людей?» Чен Же смерил Ян Джисена взглядом. Тот презрительно рассмеялся. «Боитесь, я заявлю на вас в полицию?» чен едва заметно поёжился, но тут же вернул себе уверенный вид. В тот день, когда я завладел материалами проекта, я понял, что это мой шанс. Он взял со стола папку и помахал ею перед ян Джисеном. «Эти данные могут уничтожить вас и обеспечить мне карьерный взлет. Я заменю вас на посту директора института и получу беспрецедентный в науке статус и славу». Но прежде чем это произойдет, я сделаю так, чтобы все, кто может мне помешать, замолчали навеки. Убив их, Ян задумчиво кивнул. А вы можете гарантировать, что Джан Десянь и прочие в вашей маленькой группе психодрамы на вас не донесут? Чен же захохотал словно услышал нечто совершенно абсурдное: Донесут на меня? тогда мы окажемся за решеткой вместе внезапно он склонился к анжесену через стол и по той же самой причине я знаю что вы никогда не донесете на меня и Сен посмотрел в лицо ассистента осклабившегося от удовольствия и спросил так чего же вы хотите вашу должность ваши материалы Чен же практически кричал и билет на самолет янджи сен скорчил гримасу и тут же уголки его рта поползли вверх почему вы улыбаетесь воскликнул Ченже. прекратите улыбаться анджи сен затрясся от смеха потирая подбородок рукой да что с вами такое из ума выжили или что Ченже вскочил его лицо залила смертельная бледность «Перестаньте смеяться!» Ян-Джи Сен хлопнул в ладоши, потешаясь так, будто перед ним стоял разряженный клоун. Кое-как успокоившись, он спросил. «А вы знаете, в чем была суть проекта трансформации поведения?» Чен-Дже снова оказался застигнут врасплох. Он автоматически произнес Восстановление причин ПТСР и лечение расстройства методом психодрамы». И хмыкнул. «Вы правда очень умный молодой человек, беспринципный до мозга костей. Если бы годы назад мы с вами вместе начали этот эксперимент, он прошел бы куда лучше. Жаль, что вы растрачиваете свои способности понапрасну». Он указал на папку на столе. «Я не собираюсь хранить свой секрет вечно». Через несколько десятилетий результаты проекта трансформации поведения» будут приданы огласке. Если все пойдет хорошо, то даже раньше. Проект никак не может не повредить, так что ваш шантаж не удался». Ян -сен встал и, игнорируя Ченже, застывшего в кресле с разинутым ртом, подошел к книжному стеллажу, взял оттуда томик по ту сторону свободы и достоинства и бросил его на столешницу. «Очень советую внимательно прочесть эту книгу. Тогда, возможно, вы поймете истинное значение слов ящик Скиннера». Изумление, паника и отчаяние в одно мгновение пронеслись по лицу Ченже. Он выглядел так, словно выиграл в лотерею, а потом понял, что потерял свой билет. «Если я обнародую материалы сейчас, с вами будет покончено!» Протестующий выкрикнул он. Не ответив на это, Янг-Джи указал на книгу и улыбнулся. Прочтите ее, и тогда поймете, что история обязательно рассудит справедливо. Все будет так же, как с Эйнштейном и с Киннером». Он медленно прошел к двери. Вам тут ничего не светит. Конечно, я не стану на вас доносить. На следующей неделе я улечу на другой конец света на симпозиум и пройдет немало времени, прежде чем я вернусь. Я оставлю властям рекомендации насчет того, кто мог бы занять мое место. Но будьте уверены, это не вы». Ян медленно обошел кабинет по периметру. «Поскольку вам так нравится сидеть в этом кресле, я позволю вам еще немного задержаться, если хотите, но предупреждаю». «Не трогайте мою чашку!» С этими словами он открыл дверь и перешагнул порог. Прежде чем дверь за ним захлопнулась, придержал ее рукой и просунул голову внутрь. «И, кстати, забыл вам кое-что сообщить». Он насмешливо улыбнулся, глядя на Ченже. «Джоу Джанбань до сих пор жив. Буквально позавчера мы с ним мило побеседовали». Он развернулся и закрыл за собой дверь. Смертельно бледный чен -Дже остался сидеть в кресле. Выйдя из офиса, Ян Джи Сен прибавил шагу. Игнорируя кланившихся ему подчиненных, он направился прямиком в конференц-зал. Конференц-зал был пуст. Ученый поднялся на подиум, провел рукой по полке на стене, И оттуда выдвинулось устройство для чтения карт. Из внутреннего кармана Ян Сен вытащил пластиковую карту и провел ею по устройству. Раздался негромкий сигнал, и две половины подиума раздвинулись, открывая лестницу, ведущую вниз. Ян Сен спустился по ступеням в потайной коридор. Через 20 метров он оказался перед дверью. На стене рядом с ней была контрольная панель с другим считывающим устройством. Ян Джисен провел по нему своей картой, и дверь открылась. Он опять оказался в потайной комнате, примыкающей к его кабинету. После того, как Джоу Джен Бань покинул институт, Ян Джисен провел в здании кое-какое переустройство. Тогда он просто хотел подстраховаться, даже не предполагая, насколько полезным окажется для него скрытый коридор. На экран компьютера транслировалась картинка с камеры наблюдения. Весь кабинет был как на ладони. Чен-Же по-прежнему сидел в маленьком кресле спиной к столу, и его лицо выражало угрюмое отрицание». Ян Джи расслабленно присел перед монитором и улыбнулся, наслаждаясь проигрышем противника. Он не собирался полностью уничтожать Чанжо и хотел оставить им обоим пути к отступлению. По мнению Ян Джиссена, идеальным исходом было бы увольнение Чанже по собственному желанию. Тогда Ян-Жисен спокойно уехал бы за границу и вступил в новообразованный научно-исследовательский альянс. Он знал, что если загнать Ченже в угол, это приведет к взаимоуничтожению. Гораздо лучше сделать шаг назад, чтобы потом насладиться полной победой. Однако он упустил кое-что важное. Если человек уже поверил, что вот-вот получит джекпот в 100 миллионов, 50 миллионов его никак не устроят. Картинка на мониторе внезапно пришла в движение. Ченже вскочил с кресла и заметался по элегантно обставленному кабинету с лицом, выражающим одновременно ненависть и решимость. Мгновение спустя он сжал руки в кулаки, уставился в потолок и крепко зажмурил глаза, словно собираясь с духом. Через несколько секунд Ченже вытащил из кармана сим-карту и вставил ее в свой мобильный телефон, а потом набрал номер. ян джисен Нахмурил брови и непроизвольно склонился ближе к монитору, быстро вставив в ухо наушник. Кажется, на звонок ответили, потому что Ченжи быстро заговорил с тревожным и испуганным тоном. «Алло, господин Джоу? Вы меня не знаете, но я звоню предупредить, что ваша жизнь в опасности. Да, один человек хочет убить вас. Только никому не говорите, что это я вам сказал». «Ну, конечно. Это директор Ян из...» э да он все спланировал это он господин же кто я такой один из его подчиненных мне надо бежать если он узнает что я предупредил вас то уже не выпустит да это все прощайте повесив трубку чин же злорадно усмехнулся сменил сим карту на исходную и глянул на пустое кожаное кресло за столом такого ян джесссон не ожидал Он уставился в монитор, стиснув зубы и глядя, как Чанже открывает дверь и выходит. Секунду спустя ученый вздохнул и, с сожалением, оттопырил нижнюю губу. Однако это чувство оказалось мимолетным, и в следующий миг его лицо снова превратилось в холодную безучастную маску. Он вернулся к себе в кабинет, вытащил мобильный телефон из ящика стола и набрал номер Чен-Же. «Чен-Же, зайдите ко мне. Я передумал». Учитель Джоу сидел на оградке клумбы, крепко сжимая в руках телефон. Ему казалось, что последние силы оставили его. Холод от камней проникал через одежду и распространялся по всему телу. Одна только мысль о том, чтобы встать, приводила его в ужас. Искорежный бойлер валялся рядом с ним. Пристройка превратилась в груду обломков и битого кирпича. Двухэтажное здание дома ангелов по-прежнему стояло на месте, но в стене, прилегавшей к бойлерной, зияла огромная дыра. Несколько старших детей не пошли в школу и сейчас занимались разборкой завалов. Они работали молча. Никто даже не вспоминал, что проголодался. Время от времени ребятишки разгибались с лопатами в руках и из-под тишка поглядывали на учителя Джоу, который так и сидел с каменным лицом, уставившись в одну точку. Гряда плотных туч, собравшихся на горизонте, медленно подступала к городу. От нее на дом ангелов ложилась свинцовая тень, и здание казалось отяжелевшим, грозящим вот-вот обрушиться под собственным весом. В голове учителя Джоу царила пустота. Он не думал ни о том, как они переживут зиму, оставшись без отопления, ни о сестре Джоу и Эльбао, которые лежали в госпитале. С домом ангелов покончено. У ангелов не осталось дома. Учитель Джоу поднял голову, глядя в сумрачное небо, и внезапно громко расхохотался. Ян Джи Сэн суровым лицом по одной раскладывал вещи на столе. «На этой флешке вся информация по проекту, а также мой доклад, который я подготовил для симпозиума. Можете поставить на нем свое имя. Это рекомендательное письмо городским властям, будьте уверены, они прислушаются к моему мнению. Вот заявление об увольнении, можете подать их одновременно. Ох, а это... Он выдвинул ящик стола и достал оттуда конверт. «Билет на самолет на следующую неделю». На лице Чен-Же проступило плохо скрываемое облегчение, но в голосе еще слышалась тревога. «Почему вы все-таки решили уйти «Я никогда не ушел бы по собственной воле», ответил Ян-Джи с лицом, похожим на стальную маску. «Но я уважаю свою профессию». Ченже прищурился и окинул его взглядом с головы до ног. «Все, что вам нужно, — это слава, деньги и статус». Ян Джесен ухмыльнулся и поднял вверх руки. «Очень хорошо. Я могу вам все это дать, но при одном условии, что примите меня в институт консультантом». «Во-первых, я могу помочь вам завершить проект. Во-вторых, я останусь за кадром, но у меня будет возможность увидеть своими глазами, как мой проект изменит весь мир». Чен-Же кивнул. «Хорошо. Я согласен». «Отлично. Как насчет вашего обещания?» Слова ян Сена, похоже, полностью развеяли сомнения Чен-Же. Бывший ассистент сунул руку в карман брюк и достал оттуда флешку, которую протянул ян Все данные и материалы здесь. Ученый подозрительно прищурился на него. Ченже рассмеялся. Вы все еще не верите мне? Никаких других тузов в рукаве у меня нет. Если теперь придать все это огласке, пострадает не только ваша репутация, но и моя тоже. Анджи Сен горько усмехнулся, но его взгляд остался мрачным. Ченже похлопал его по плечу. «Все к лучшему, старина Ян. Не грустите. Вы хотите результатов, а я хочу славы и богатства, так что мы оба в выигрыше». Ян Джи Сэн сбросил с плеча его руку и обвел взглядом кабинет, внезапно растрогавшись. «Чен -же, я искренне надеюсь, что вы сдержите ваши обещания и обеспечите результатом нашего проекта применение по всему миру. Обращайтесь ко мне». «Директор Чен, будьте так добры». Чен свысока глянул на ян Джисена. я позволю вам еще немного задержаться здесь, раз вам так не хочется уходить». Увидев насмешливую гримасу на лице Чен-Же, с трудом поднялся из-за стола. «Нет, я предпочитаю остаться один». Он медленно снял руки с кожаных подлокотников кресла. «Я передаю все это вам. Но можно мне забрать с собой мою чашку?» Чен -Же посмотрел на драгоценную чашку, и перед глазами у него промелькнула картина, как Ян-Джи Сэн свысока отчитывает его. «Но предупреждаю, не трогайте мою чашку!» Чен-Же провёл пальцем по краю чашки и бесстрастно ответил «нет». С полным пакетом гостинцев в руках Фанму бегом поднялся на третий этаж центрального госпиталя и прошел в палату 313 в ожоговом отделении. Сестры Джао в постели не было. Он ненадолго задумался, а потом развернулся и побежал через холл в отделение общей хирургии. Конечно, она сидела у кровати Эльбао, держа малыша за руку. Ее собственная правая рука была замотана повязкой, другая повязка занимала половину лица. Тем не менее, все внимание женщины было сосредоточено на Эльбао, и время от времени она вытирала ему пот влажным маленьким полотенцем. Фанму секунду постоял в дверном проеме, потом вошел, поставил пакет на пол и осторожно забрал полотенце у сестры Джао. Та обернулась и, увидев его, с улыбкой пододвинулась, давая возможность склониться к мальчику и вытереть пот с его лба. Одна рука мальчика была в гипсе, но, едва завидев пакет с лакомствами, он сел на постели и потянулся за ним, что-то оживленно бормоча Фанму не хотел, чтобы Эльбао перенапрягался, и потому поднял пакет и протянул ему, позволив сразу же зарыться в содержимое, а сам осторожно вытер ребенку полотенцем щеки. Сестра Джао заглянула в пакет и с упреком подняла на Фанму глаза. «Не надо было столько покупать!» «Вы двое пробудете тут еще несколько дней», — Фанму положил полотенце в небольшой пластмассовый тазик. «И вам надо набираться сил». «Ну, это мы еще посмотрим». Она слабо ему улыбнулась и поглядела, как Эльбао с удовольствием набивает лакомствами рот я собираюсь вернуться не позднее завтрашнего утра в доме ангелов столько дел нельзя чтобы старый джоу занимался ими в одиночку нет вам надо отдыхать и поправляться фанму отжал полотенце над тазиком и развесил на изголовье кровати я сам поеду завтра к нему и помогу кстати а с каких пор вы перебрались в комнату на втором этаже Сестра Джао, поморщившись, помассировала больную руку. «Когда начались все эти неприятности с хулиганами, мы со старым Джоу решили, что лучше будет разделиться и спать на разных этажах, чтобы быть ближе к детям. Вы уже нашли и того, кто это сделал». «Расследование ведет местная полиция», — Фанму помолчал. «Они подозревают, что тут замешана компания, занимающаяся сносом и расселением». Сестра Джао внезапно поежилась, потом подняла глаза на Фанму. Ее нижняя губа дрогнула, будто она хотела что-то сказать. А в чем дело? Фанму, учитель Джоу просил не рассказывать тебе, но я думаю, ты должен знать. Она поджала губы. Кто-то пытался убить его. Что? Сестра Джо подробно рассказала о том, как мужчина в маске проник к ней в комнату и напал на нее. По мере ее рассказа, лицо Фанму хмурилось все сильнее. Он уже собирался звонить в полицейский участок, когда в кармане у него завибрировал мобильный. Это был учитель Джоу. Фанму взял трубку, но на другом конце была тишина. Он несколько раз сказал алло, прежде чем учитель Джоу ответил необычно хриплым голосом маленький фан окажи мне услугу пригляди за домом ангелов и за детьми сердце у фанму упало учитель джоу где вы я посеял зерно зла и я же должен уничтожить его звонок оборвался фанму несколько раз пытался дозвониться до учителя джоу но тот похоже выключил телефон Заметив, как побледнел Фанму, сестра Джау встревоженно спросила: Со старым Джоу все в порядке. Боюсь, он может совершить большую глупость, воскликнул юноша, бросаясь к двери. Он бегом помчался на парковку. Когда уже завел внедорожник и задом выруливал на дорогу, в зеркале заднего обзора появилась сестра Джау. Она торопилась к машине, прихрамывая и придерживая больную руку. Фанму опустил стекло и крикнул: "Что вы делаете? Немедленно возвращайтесь в палату!» Но сестра Джао продолжала идти. Она открыла пассажирскую дверцу, взобралась на сиденье и скомандовала: "Поехали! Быстро!" Фанму не стал спорить. Он выкрутил руль, поставил переключатель скоростей на драйв и вдавил в пол педаль газа. Миновав два перекрестка, юноша внезапно резко развернулся, врубил полицейскую сирену и полетел в противоположном направлении. Поняв, что они удаляются от дома ангелов, сестра Джо повернулась к нему и воскликнула. «Что ты делаешь?» Фанму стиснул зубы, не отрывая глаз от дороги впереди и изо всех сил давя на акселератор. Он точно знал, где искать учителя Джоу. Учитель Джоу распахнул сверкающие стеклянные двери института и направился прямиком к лифтам. Охранник за стойкой на полпути к лифтам вскочил на ноги, чтобы его остановить, но понял, что это тот самый старик, с которым директор Ян велел обращаться максимально почтительно, поэтому замер на месте и поднял руку в неловком приветствии. Учитель Джоу прошел мимо, даже не взглянув на него, и скрылся в одном из лифтов. По знакомым коридорам на верхнем этаже он быстро добрался до кабинета директора. Оттолкнув дверь, сразу увидел Ян Джи Сена. Тот сидел, откинувшись на спинку своего кресла, с тканевой маской на лице и медитировал с закрытыми глазами. Всю дорогу до института в душе учителя Джоу копилась ненависть. Когда он увидел маску на лице у бывшего коллеги, то не смог сдержать гнев. «Да как он смеет сидеть здесь и заниматься своей внешностью после того, как безжалостно убил столько людей?» Учитель Джоу подошел к столу и уставился в белое пустое лицо. «Ты хотел убить меня, так ведь? Что же, я здесь?» И не отвечал. Наклонившись к нему ближе, учитель джо услышал тихий храп. Тот крепко спал. Учитель Джоу не мог поверить, что все получилось так просто. Стиснув челюсти, он обошел кресло сзади и достал из кармана пальто моток проволоки. Когда-то этот человек был его самым многообещающим студентом, но теперь, без малейших колебаний, учитель Джоу обмотал проволоку вокруг шеи Ян Джисена и изо всех сил потянул за концы. Спящий мужчина конвульсивно задергался и попытался вырваться. Учитель Джоу натянул проволоку еще сильнее, и постепенно тело Ян Джисена обмякло. Из глаз учителя Джоу покатились слезы. Он наклонился и прошептал тому на ухо. Нашего ящика скиннера больше нет, и дома ангелов тоже. «Ученый, возомнивший себя Богом, может создать лишь только ад!» И Анджи Сен издал последний короткий хрип, а потом перестал дышать. Учитель Джоу еще долго не выпускал проволоку. Наконец он ослабил ее, медленно разогнулся и спустил долгий вздох, в котором были одновременно отчаяние и облегчение. Затем протянул руку, погладил Ян Джесена по волосам и всмотрелся в лицо, которое никогда больше не оживет. Дрожащими пальцами потянулся снять тканевую маску, но тут у него за спиной резко распахнулась дверь. Фанму ворвался в кабинет, целясь из пистолета старику в голову. «Не двигайтесь!» Учитель Джоу сделал шаг к большому окну от пола до потолка, повернул запор и распахнул створку. «Стой, где стоишь!» — крикнул он через плечо. Фанму глянул на безжизненное тело в кресле с проволокой на шее. Холодок пробежал у него по спине. «Это Ян Джи Сен?» Держась руками за раму окна, учитель Джоу медленно кивнул. В голове у Фанму пронесся ураган мыслей. Он опустил пистолет и уже собирался что-то сказать, когда за спиной у него раздался пронзительный крик. Сестра Джао стояла в дверях, зажав рот здоровой рукой и с ужасом глядя на труп ян Сена. Увидев, что учитель Джоу распахнул окно, она сделала шаг в его сторону. «Не приближайтесь!» Тот разжал руки и наклонился. Фанму схватил сестру Джао за пояс, пытаясь удержать ее, и вернул пистолет в кобуру. Потом поднял руку, показывая учителю Джоу, что не вооружен, и широко растопырил пальцы. «Учитель Джоу, успокойтесь, не надо! Пожалуйста, отойдите от окна! Все не так плохо, как кажется! Я могу вам помочь! Доверьтесь мне!» Учитель Джоу печально улыбнулся. «Мне не нужна твоя помощь!» В кабинет ворвался холодный ветер, взлохматив учителю Джоу волосы и распахнув полы его старого пальто. Под свинцовым небом старик выглядел словно потрепанная игрушка, которая вот-вот полетит на помойку. Не отрывая глаз от его рук, Фану медленно сделал шаг вперед, но выражение лица учителя Джоу заставило его остановиться. «Учитель Джоу!» Взмолился он. «Прошу, не делайте глупостей!» «Глупостей!» — учитель Джоу горько усмехнулся, тряся головой. «Грехи, которые я совершил за свою жизнь, куда больше обычной глупости. Думаешь, преступление Ян Джесена непростительны? Так вот, я ничем не отличаюсь от него!» «Вспомните про дом ангелов, подумайте о детях!» «Я не заслуживаю того, чтобы вернуться в дом ангелов, даже если бы и мог!» По морщинистому лицу старика побежали слезы. «Я чудовище! Все это время я использовал их как инструмент для того, чтобы успокоить свою совесть, но в конце концов лишь причинил им новую боль, снова сделав бездомными!» «Я знаю, знаю!» — вскричала вдруг сестра Джау. «Учитель Джоу, я слышала, что вы говорили фанму в тот день. Я не виню вас. Я знаю, что вы сделали все, чтобы искупить свои грехи, и я прощаю вас. Искренне прощаю». Потрясенный, учитель Джоу несколько раз моргнул. Секунду спустя его лицо озарила благодарная улыбка. — Спасибо тебе, маленькая Джао. Ты принесла мне утешение, которое я заберу с собой. — Учитель Джоу! — хором воскликнули Фанму и сестра Джао. — Слушайте меня! — выкрикнул учитель Джоу суровым голосом. — Маленькая Джао, дом ангелов уже не спасти! Если сумеешь, найди детям новый дом, где у них будет достаточно еды, чтобы набить живот, и одежды, чтобы не замерзнуть. Проследи, чтобы они продолжали учиться и со временем встали на ноги. Ты сделаешь это для меня. Сестра Джао разрыдалась так сильно, что не смогла ответить. Она просто глядела на учителя Джоу, пытаясь смаргивать слезы. «Сделаешь!» Наконец она с трудом кивнула. «Хорошо». Учитель Джоу повернулся к фанму. «Присмотри за Ляу Яфан и навещай других детей время от времени. Я знаю, что заслуживаю смертной казни за то, что совершил, но у меня не было другого способа положить всему конец. С этого момента проект трансформации поведения прекращен». Раз и навсегда. «Учитель Джоу», — рявкнул Фанму, — «сейчас же отойдите от окна, или я... или я... вам вовсе не обязательно грозит смертная казнь». «Фанму, ты что, до сих пор не понял? Дело не в том, что я боюсь посмотреть в глаза правосудию и понести наказание за свои преступления». Старик покачал головой, не сводя с Фанму глаз. «Я не могу смотреть в глаза самому себе!» Он указал на труп Ян Джи Сена. «Правда в том, что мы оба должны умереть!» Слабая улыбка промелькнула на лице учителя Джоу, когда он еще раз окинул взглядом сначала Фанму, а потом сестру Джао, и отпустил Раму окна. Фан Му с криком ринулся вперёд, чтобы перехватить его, но опоздал. Когда он подскочил к окну, учитель Джо уже летел вниз с раскинутыми в стороны руками. Сестра Джао закричала, Фан Му оттолкнул ее и выбежал в коридор. Он несся, расталкивая служащих института, которые повыходили из своих лабораторий, услышав крики и, перепрыгивая через три ступени, сбежал по лестнице на первый этаж. Только не умирай, пожалуйста, только не умирай. Возле цоколя здания уже собралась небольшая толпа. Фанму прорвался через нее к телу учителя Джоу, распростёртому на земле. Лицо старика выглядело мирным, но под головой растекалась кровавая лужа, окрашивая снег малиновым. Глаза учителя были полуприкрыты, по всему телу пробегали легкие спазмы и при каждом из уголков рта вырывались хлопья окровавленной пены. «Вызовите скорую!» — Голосу у Фанму сорвался. «На помощь!» Люди в толпе завозились, доставая мобильные телефоны. Фанму, стоя на коленях, наклонился к бледному лицу учителя Джоу, бормоча. «Только, только держитесь, пожалуйста! Скорая сейчас, сейчас приедет!» Боковым зрением он заметил, что рука учителя Джоу шевельнулась. Он вцепился в его ледяные пальцы и пристально вгляделся в глаза. Губы учителя Джоу дрогнули, но не издали ни звука. А в следующий миг Фанму почувствовал, как рука старика пожала его ладонь. Слезы прорвались и побежали у Фанму по щекам. «Я знаю». Он крепко стиснул руку старика в своей. «Я обещаю!» Ледяные пальцы медленно расслабились, уголки рта учителя Джоу слегка приподнялись, и он навсегда закрыл глаза. «Скорая приехала быстро». Медики подтвердили, что учитель Джоу мертв, а потом посадили сестру Джау, которая, спустившись вниз, упала без чувств, к себе в машину и начали оказывать ей первую помощь. Фанму сдернул с себя пальто и накрыл им тело учителя Джоу. Потом взял мобильный телефон и позвонил по главной линии следственной группы. «Это Фан Му. Я в институте психологии. Джоу Джен Бань только что задушил...» Ассистента директора Чонже, произнес холодный голос у него за спиной. с Сколотящимся сердцем фанму обернулся. Над ним стоял человек в белом халате, с руками, засунутыми глубоко в карманы. Это был Ян Джисен. С непроницаемым лицом он глядел на фанму, глаза которого от потрясения широко распахнулись, а затем низким голосом произнес — Идите за мной.